Глава 2. И вообще надо рассмотреть, может ли вечное складываться из элементов. Если может, оно будет иметь материю, ибо все, что состоит из элементов, сложно. Стало быть, если все, состоящее из элементов, необходимо должно возникнуть из них, вечно ли оно, или оно возникшее, а все возникающее возникает из сущего возможности, ведь из невозможного оно не возникло бы и не могло бы из него состоять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 Впрочем, относительно определенного нечто есть смысл спросить, как оно образует множество, если только не усматривать в чем-то одновременно и определенное нечто, и такого рода сущность. А затруднение состоит скорее в том, каким образом множественные сущности, существующие в действительности, а не каким образом существует одна.